Глава семнадцатая. В гостях у умшастого ежика. Маша замерла с решетом, в котором еще оставались яблоки, в руках. Ежи тем временем разобрали те, что она успела уронить. В прошлый раз одной яблочко на всех было. Мне только кусочек и достался. Протянул самый маленький ежик, принюхиваясь к своей добыче. Эх, вкусно, тише. Спасибо. Извините за беспокойство с праздничком, говорили ёжики и исчезали по очереди. "Я, наверное, опять заболела", сказала Маша. "У меня должно быть жар", говорящие и исчезающие ёжики. "Нет, ты не больна", авторитетно заявил самый большой ёжик. Хотя для полной уверенности я бы спросил у дедушки. "Не утешай меня, глюк", грустно сказала девочка. Я не глюк, я злюк, смущённо поправил её большой ёжик, старший внук дедушки Чура. Ага, ещё не хватало твою биографию учить. Да не больно и хотелось, вдруг обиделся ёжик. И вообще, если бы не праздничек, ты бы нас не увидела. Я и не сомневаюсь. А за подарочки к праздничку спасибо, поклонился ёжик. Если бы не грубила, Пригласил бы тебя в гости, показал бы дедушке Чуру. Никакой благодарности. С ней умшастые ежи решили пообщаться, а она... Прощай. Он взял яблочко, повернулся и исчез. Погодите, осенила Машу. Простите меня. Но в амбаре было тихо и пусто. Как же я забыла! Я ведь читала в книге про Венихи. Умшастые ежики умные, говорящие. дома строят. Кто же знал, что и праздники празднуют? Вот почему меня гадалка домой отправила. Как я так обломалась? Недолго думая, даже не выпустив из рук решето с яблоками, Маша щёлкнула пальцами, вызывая маячок. Перед глазами промелькнуло часовня в звёзд, потом тёмные сосны, девочка храбро шагнула и оказалась в лесу. Одна ночью с решетом в руках. Свет фонарика колокольцев выхватывал из темноты лишь еловые лапы да стройные стволы сосен. Ёжики, я вам гостинцы к празднику принесла, дрожащим голосом позвала девочка. Но только шорох ветра между ветвей был ей ответом. Маша подождала немного, руки стыли под решетом. Она позвала снова, потом прошла между деревьями. Ну я и дура, прошептала девочка, глядя в темноту между деревьями. С чего я взяла, что в прошлый раз пришла в верное место? Сейчас стою одна в ночном лесу. Не подалеку послышался волчий вой. Маша замерла. Снежные волки или простые? Как узнать? К первому волку присоединился еще один, затем еще и еще. Вой зазвучал ближе. Маша приготовилась вызвать маячок и поняла, что дома она забыла оставить пуговицу. Была ещё надежда, что пуговица есть под крыльцом часовни, если вчера вечером дядька Сухостой не вымел её с мусором. Девочка с гостинцами. Иди сюда. Раздалось вдруг на уровне её колена. Маша опустила глаза. Рядом с ней на снегу стоял ёжик размером с пуделя. Он опирался на кривоватую толстую палку. Идём, идём. Всё-таки праздничек, сказал он и поспешил куда-то в сторону, переваливаясь с ноги на ногу. Маша заторопилась за ним. Вдруг ёжик замер, его колючки, маленькие, нежные на вид, как шубка, вдруг удлинились, встапорщились и засветились ярко-синим цветом. На кончике каждой колючки горела алая точка. Снег вокруг ежа заискрился, как новогодняя ёлка, переливаясь голубым и красным. Он поднял лапки вверх, указывая палькой на небеса, и сказал торжественно: "Как хорошо дома!" Из-под снега, словно шляпка растущего гриба, медленно начал подниматься белый холм. Он рос и рос. Маша видела, как показались окошки сставными, бревенчатые стенки, дверь Настоящий теремок, до странного похожий на часовню с веёст, только без вытянутой башни-колокольне. "Переходи, пожалуйста", пригласил её ёжик. "Я не пролезу в дверь", смутилась Маша. "А тебе бы хотелось?" Яркий цветыголок медленно угасал, словно уголёк остывал. "Тебе нравится мой дом?" "Очень нравится", искренне призналась девочка. Какой уютный, хорошенький. Интересно было бы посмотреть, каков он внутри. Ну, тогда, значит, пройдёшь, усмехнулся ёжик. Я покажу дорогу. Он подошёл к деревянной, крашенной в красный цвет двери, распахнул её и сказал доверительно: "Это парадный вход для гостей. Обычно мы ходим через норы". Маша подошла к двери. Чем ближе она к ней подходила, Тем больше становились дверь и дом. Она нагнула голову, чтобы не стукнуться, но прошла легко, как входила в дом тётки Марии. Она задалась вопросом, сама ли она уменьшилась или дом увеличился. Но спросить постеснялась. Только оглядывалась по сторонам в девязь чистоте и уюту: мягким креслам, горящему камину, плетёным коврикам, многочисленным кадкам с растениями, которые даже на ее неопытный взгляд казались лекарственными. Домик у ежей особенный, усмехнулся старый Ёж. Теперь он доходил Маше до плеча. Если бы не острая мордочка и большие мохнатые уши, девочка бы сравнила его с обычным дедушкой, с ног до головы укутанным в шубу из странного колкого меха. Тебе в домике хорошо? Он и радуется, старается стать удобным и уютным. Тебе разонравился домик, и он обидится. То вырастет до небес, так что и на ступеньку не поднимешься, то краску всю со стен обсыплет. Видел я такие обиженные домики в городах, стоят с вытянутой крышей. Лекарь их для часовен приспособили своих. Надеются и жизнь с ними охотнее разговаривать будут. Да ладно. Наше общество заслужить надо умом или добротой, а то и бедой, не всякому пожелаешь. Возьмите гостинчики к празднику, мило вско предложила девочка. К ней подошла Ежихова в вышитом переднике, приняла с поклоном решето. Домик у вас очень уютный. А для чего вам трава в горшках? "А как же?" усмехнулся старый Ёж. Это сухостой на урожае трав живёт. А мы их сажаем. Снег растает, мы нашу рассаду и вынесем. Какую на болото, какую на луга, а какую и под лапку еловую, смотря где траве расти приятнее, где силу она имеет. А я думала, она сама растёт, удивилась Маша. Ёж только вздохнул с сожалением, забираясь в уютное кресло у камина. Ну-ка, Внучата, идите сюда. Представьте нас. Из комнат в углах горницы, точь-в-точь точь, как в часовне, выбежали шесть ежат с надкусанными яблоками в руках. Злюк отважно вышел вперёд и объявил: "Наш дедушка Чур, а это девочка приёмыш Марья Сеницыной". "Маша я", подсказала Маша. "Маша", брякнул Злюк и вновь вонзил зубки в яблоко. Маленький ёжик подошёл к девочке поближе, нерешительно потянул её за край юбки. Он по размеру был совсем как ребёночек. Маша осторожно подняла его на руки, держа под животик, стараясь не уколоться об иголки. Присядь, Маша, важно предложил чур. Его глазки с лукавинкой смотрели на то, как девочка держит ёжика. Когда она села, ежиха принесла в комнату горячего травяного настоя с мёдом. От него исходил волшебный аромат, но Маша не могла определить, какие травы в него входят. Этот напиток из цветов помогает мне не тосковать о лете. Словно прочёл её мысли ёжик. За гостеинцы спасибочки. Вижу, вежливая ты и ласковая девочка, хоть и много ошибок совершила в последние дни. А вы обо мне знаете? удивилась Маша. Догадываюсь, усмехнулся ёжик. В душу к тебе заглядываю, помыслы открываю, чувства проверяю. Так зачем ты нас искала? Может быть, сама скажешь? Ведь знаю, что не только с праздником поздравить. Что-то тебе нужно. Ну, не столько от вас, смутилась девочка. Сколько от лекаря из -за Пушкина. Я сама так запуталась. В общем, искала я ледяного рыцаря. А лекарь должен знать, к нему вроде его везли. Только дядька сухостой всё время на меня сердится, даже разговаривать не хочет. Вот дал он мне задание вас разыскать и ему сказать, где ваша норка. Норку без согласия нашего не найти, покачал головой ёжик. И тебе волшебство твоё не помогло в прошлый раз, помнишь? Пропала твоя путеводная ниточка. Вы и об этом знаете, охнула девочка. Мы же тебе её и запутали. Найдёт на сухостой, когда сам готов будет. Всё от него зависит. Когда работу свою больше золота полюбит, когда больным отказывать не будет. Впрочем, можешь ему всё о нас рассказать. Возможно, это ему и поможет ума набраться. Спасибо. Извините за беспокойство. Маша попыталась встать, но ежонок у неё на коленях заворочился. Пришлось замереть, чтобы он не упал. "Куда же ты так скоро?" удивилась Ежиха, разливая ароматный напиток. Ёжика выследочки даже не попробовала. Она принесла миску с крохотными бесформенными творожными лепёшками. Бабушка Ежиха и Милису от норки отвадила, разбросала по лесу, велела идти по своим следам, чтобы ежац спасти. А остатки в лодку рыбацкую выложила. Извергли пёшки съел, насытился и дорогу потерял. Так в лодке и уплыл. С тех пор мы на ночно-ворождённых звёзд всегда их печём. Полна сказки сказывать, прервал Ежихуёш. Еж. Время оделя говорить. Так, Маша, попробуем распутать то, что запуталось. Попробуем. Вижу, у тебя три беды. Одна старая, одна средняя и одна самая новая. Начни с первой. Какие у меня беды, задумалась девочка. Ежата притихли, жуя лепёшки и яблоки. Потрескивал огонь в камине. Пахло цветами, травами и мёдом. Чуть слышно звякали кружки из тонкой светлой глины. Самая новая, наверное, то, что Мишка пропал. Он дикушка, у него братец названный Снежный Волк, махнатка. Он меня в Апушкино привез. Мишка обещал найти, а вот сегодня я узнала, что сгинул он. Дикушка, волчий побратим. Кивнул Чур. А, Злюк, слышали мы про такого? А как же? Ва душивился Злюк. Я ж тебе докладывал. Лежит он в пустой берлоге, разбитый и простуженный, весь больной, бредет. С ним Снежный Волк. Он ему значит зайцев ловит и рядом кладет, а тут не то, что есть, даже смотреть на них не может. Мишка! испугалась девочка. Это Мишка! У него шапка, голова простого волка. Он чуть постарше меня, белобрысый, курносый. Он в лесу, один. Где? Он мне жизнь спас. Мишка, Мишка! покивал чур. Давай за люк. Соберешь семейство листика и подинки. Выходите, раз хороший человек. Да они уже третий день там отпаивают, сообщил злюк. Вот и ладно. Что за вторая беда средняя, не ледяной рыцарь, а та, что недавно появилась. Вторая беда, задумалась Маша. Не могу даже представить себе. Может, Привениха? Она хотела выдать меня за Винченцо, а потом напала на меня почему-то. превратилась в зверюгу и за мной погналась. Мне теперь всё время мерещится, что она за мной по пятам идёт. Вот и сегодня я так испугалась, за тобой беда идёт, кивнул ёж. Я сразу запах учуял. Только не зверь это, не человек, не рысарь. Т тобой чудище создано, на крови да на колдовских травах намешано, форму ты ему придала и отпустила. 2 дня назад. Что? Маша вскочила. Задремавший был ежонок, упал с её коленей на пол и заплакал. Спохватившись, девочка принялась его утешать. Домой вернёшься, спроси у хозяйки, что в горшке было, в который ты смесь трав насыпала, подсказала Ежиха, забирая ежонка. Колобок, поняла девочка. Шарик я слепила, почти нечаянно. Дворовой ещё смеялся. Своевольная ты. Нет в тебе смирения, послушания, недовольно сказал чур. Ничего на веру не принимаешь, всё в штыки, всё по-своему. Нехорошо. От того и дома тебе не сидится, от того и соседушки тебя не любят. Тяжело твоим родителям. Но не о том сейчас речь. Колобок пока маленький, он тебя пугает, силы набирается. Не будешь страху поддаваться, так и останется бессильным крохой. А Коля сил наберётся, будет чудище ужасное. Убить трудно, только бежать до да засалённым барьером прятаться. Вот вторая беда. Маше стало холодно. Не грело ни шубка, ни камин, ни цветочный чай. Старый ёж вздохнул и сказал: "С первой бедой помочь смог, со второй совет дать смог". А с третьей только сама и справишься. Ищи своего ледяного рыцаря скорее, не то опоздаешь к чинею. Тон всеми силами своими ищи. А за гостинчики твои дозволь преподнести тебе подарочек. А вось с умом да догадками применишь его, поможет тебе в третьей беде. Ежик вдруг сломал свою палку об колено. Внутри она оказалась полой. Там лежал тоню. синький прутик с единственным зелёным листочком. Листик был узкий и длинный. Одна его сторона была бархатистой и розовой, а другая глянцевой, тёмно-зелёной. "Не теряй этот прутик", торжественно произнёс старый ёж, протягивая девочке его в вытянутых лапках. "Подарок мага не додела нашему семейству в незапамятные времена, когда ещё чудил он на земле". Ветка дерева кривуги, что растет в долине бешеной однороги, могучая по силе, никогда не увядает. Каждый день новый листик вырастает. Береги его, никому не отдавай. Ежата ахнули. Маша смутилась, сознавая торжественность момента, и принимая подарок, смогла только пробормотать слова благодарности. После этого она попрощалась с семейством шумчастых ёжиков и вышла из теремка. На небе занималась заря. Да, сейчас вернёшься в часовню, лекарю протик не отдавай. Всё расскажешь, что видела. А если соседушки, баняница домовой и прочие начнут тебе досаждать, имя моё им назови, отстанут. На прощанье напутствовал старый чур. Его иголки Винки засветились ярко-синим цветом, мелькнули алые искры, и домик, подмигивая напоследок ставнями, начал мягко проваливаться в снег. Через пару минут Маша уже стояла одна денёшенька с прутиком в руках посреди зимнего леса. Только вкус ежовых следочков напоминал о том, что всё это ей не приснилось.